141. -е. Март 4. -е. Будем замечать и отмечать все. Жизнь ставит человека в определенные условия, имея в виду конечную пользу, и редко это сопровождается страданиями. Обычно это бывает тогда, когда карма предъявляет счета для уплаты. За миллионы лет существования люди накопили немалую карму. Лемурийцы — это мы. Атланты это мы. Каждая новая раса пополняется представителями предшествовавший плюс то, что каждый собрал в период нарастания в надземном. Также и уроки прошлого не проходят даром, изменяя человека и углубляя его способности. Тело Земли развивается и утончается параллельно с развитием человечества. Когда-то Земля была пластичной и эфирообразной, так же, как ее обитатели. Потом уплотнилось до предела. После срединной точки уплотнения начался подъем на пути к разрежению, чтобы достичь тех же степеней разрежения, но уже на новом уровне. Уплотненный астрал — будущий ступень эволюции плотной оболочки. Но человек в этом новом теле и в телах со временем более утонченных и сияющих будет пребывать в состоянии полной сознательности чего не было при начале данного четвертого круга. В этом различии между началом и концом Монвантары пребывания земного человечества на планете. Как бы ни были велики, очередная цивилизация ее прогресс, смена раз неминуема, а с нее и коренные изменения очертаний материков в связи с переменой наклона земной оси. Против космического течения эволюции планеты и ее человечества Не могут идти никакие усилия людей. Ни землетрясения, ни океанские приливы не может остановить никакая техника. Но психотехника, примененная сознательно коллективом всего человечества, может оказать мощное воздействие на течение многих процессов. Но для этого требуется сотрудничество и согласованность всех народов Земли и понимание основ учения жизни. Через сколько страданий и несчастья должны еще люди пройти, чтобы утвердить согласованность, кооперацию и сотрудничество? Кто может сказать? Но прийти к этому надо, ибо иначе несогласные будут сметены мощным течением космического потока. Многое зависит в жизни человечества от свободной воли его.